Одна я в огне не горел, я в воде не тонул. И не раз я решал все вопросы, но буквально на днях я увидел одну. И лечу без оглядки с откоса. Я забыл, где бывал, и кого целовал, я не помню. Кто сколько мне должен, в моей жизни одна натворила обвал, и другой вариант невозможен. Для неё, дорогой, быть хочу я слугой, все капризы готов исполнять я, лишь бы только в ночах звёзды гасли в очах и покрепче сжимались объятья. Не притронусь к вину и признаю вину даже в том, в чём совсем не виновен, потому что когда я увидел одну, переполнена сердце любовью, я забыл имена всех, кто был до неё, и боюсь не узнаю при встрече, потому что она и нежна, и грешна, и буквально и ранит, и лечит.